Явление пятое. Федор входит. — Михаил Васильевич, купец Щебнев, прикажете просить? Кричинский, остановясь. — Вот она действительность-то, а? Э, дуралей, сказал бы ты, что дома нет. Федор, нельзя, Михаил Васильевич, ведь это народ не такой. Он ведь спокойно восемь часов высидит в передней. Ему и все равно... Кричинский, ну проси...